Динар и лариана, медь и золото, лора в золотом платье и Динар в черном мундире доларийских войск. Должна признать, в какой-то момент я испытала зависть. Подавила это такое привычное и чувство и заставила себя оторвать взгляд от танцующих. Им хорошо. Завтра оба будут спать до полудня. Потом вновь бал. Далее в списке усилительных мероприятий, экскурсии по столице Атлона, древнему городу Иране,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 После чего Долорит спрутил принцессе руку и повел ее к напиткам. Смех Лорианы ко мне донес ветер. Стало совсем тоскливо на душе.